«Ни одно из этих имен ничего ей не говорит», — сарказмом сказал Гедеон. «О, небо, он что, умеет читать мысли?» На случай, если он это мог, я сердито посмотрела на него и изо всех сил подумала. «Ты, тупой, задавака!» Он отвел взгляд в сторону. «Но Исаак Ньютон умер уже в 1727 году. Как же он мог быть членом общества хранителей?» Я удивилась самой себе, как мне пришла в голову эта дата. если вчера упомянула его в нашем разговоре по телефону, и она по какой-то непонятной причине зацепилась у меня в мозгу. «Топой тупой, как утверждал этот Гидеон, я все-таки не была». «Правильно», — сказал мистер Джордж и улыбнулся. «В этом-то и состоит преимущество, которым обладаешь, будучи путешественником во времени. Можно искать себе друзей и в прошлом». «И что же это за тайна тайн?» — спросила я тай на 12 откроется нам, когда кровь всех 12 путешественников во времени будет внесена в хронограф, торжественно произнес мистер Джордж. Поэтому круг 12 должен быть завершён. Это величайшее задание, которое нам необходимо выполнить. Но ведь я последняя из двенадцати, и круг со мной должен быть завершён? Да, так бы оно и было, съязвил доктор Уайт. Если бы 18 лет назад твоей кузине не пришла в голову идея украсть хронограф, «Пауль украл хронограф», — сказала леди Ариста. «Люси только!» Мистер Девиллер поднял руку. «Да-да, мы просто скажем, они украли его вместе, двое введенные в заблуждение детей. И этим была сведена на нет работа пяти столетий. Миссия чуть было не ис потерпела крах, и завещание графа де Сен-Жермена чуть было не пропало навсегда». «Так завещание и есть тайна?» К счастью, в этих стенах находился еще один хронограф, продолжил мистер Джордж. Правда, не было предусмотрено, что он тоже когда-нибудь будет функционировать. Он случайно попал в руки хранителей в 1757 году. Он был сломан, столетий без присмотра, с выдранными драгоценными камнями. Почти два столетия длилась трудоемкая работа по реконструкции прибора, пока хранители не получили его... Доктор Уайт снова с нетерпением прервал его. Чтобы немного сократить историю, он был отремонтирован и действительно функционировал.